Гравиевая дорожка вела от бассейна к яме для барбекю, а от нее, огибая деревянные столы для пикника, к самому большому из шлакобетонных домов. Девять метров в длину, пять в ширину. Три грязных окошка, металлическая труба. Привести тебя сюда», — повторил слова Брайана Крейн. «Это может означать все, что угодно. Возможно, Рот хотел, чтобы ты... Опознал тела? Или просто увидел дачу? «Я, конечно, не знал Брайана, но мне кажется, жестоким он не был. Зачем заставлять себя смотреть на этот ужас? Может, я никогда здесь не был?» Прочитав мысли коллеги, ответил Грейди. «Даже не знал, что у них есть дача. Если бы не ваш парень у подножия горы, вообще заблудился бы». «Но ты ведь дружил с ротами?» «Не так давно, чуть меньше года, мы встретились на собрании общества сострадания». «Что за…» «Сообщество родителей, которые потеряли детей. Говорят, чужую боль может понять только тот, кто сам прошел через нечто подобное. Поэтому мы и встречаемся раз в месяц. Сначала выступает психиатр, а потом начинается дискуссия. Пытаемся убедить друг друга не замыкаться в себе, не искать утешения в алкоголе, наркотиках, почаще выходить из дома и заниматься чем-нибудь полезным. «Знаешь, мне даже неловко», — почесал затылок Крейн. «Почему?» «Ну, я ведь был на похоронах Хелен и Джона, а с тех пор навестил тебя всего раз. Просто не знал, что сказать, чем утешить». «Дурак и лицемер!» Убеждал себя, что одному тебе легче, что ты справишься. Грейди только пожал плечами. «Не надо извиняться», — так многие считают. «Мою боль может разделить лишь тот, кто сам похоронил жену и ребенка». «Боже упаси!» «Правильно, Джефф, боже упаси!» А вот и дом с грязными окошками. «Наши специалисты уже сняли отпечатки пальцев». — сообщил лейтенант, открывая дверь. Койки, спальные мешки, шкафы со скрипучими дверцами, печь — Очень похоже на летний скаутский лагерь. «Очевидно, здесь бывали не только роты», — заметил Крейн. «Не знаешь, кто мог у них гостить?» «Говорю же, я вообще не подозревал, что у Брайана и Бетси есть дача». Заперев дом, лейтенант повел Грейди к следующему, меньшему по размерам строению. Хибарка. Ее и домом-то не назовешь. Внутри что-то вроде летней кухни, сковородки, котелки, алюминиевые ложки. Похоже, барбекю жарили летом, а в холодное время года готовили ель здесь. Да, в первом домике я насчитал 12 спальных мест, а на вешалке плащи и теплые куртки. Судя по всему, гостей здесь принимали круглый год, хотя, что странного... «Место красивое, воздух чистейший, летом бассейн, барбекю, осенью охота, зимой, пока дороги не заметет, лыжи». «Место действительно красивое». Лейтенант подошел к последнему, самому маленькому из строений. «Кстати, когда мы сюда приехали, первый домик и кухня были открыты, а эта избушка заперта. Ключ нашелся в кармане брюк Брайана на одной связке с ключами от машины». Крейн открыл дверь и Грейди нахмурился. Вот так избушка. В домике и летней кухне полы были деревянные, только у печей красные кирпичи, а здесь серая керамическая плитка. Стены не из шлака а дубовые, и вместо печи красивый каменный камин с полкой из мамонтового дерева. На стенах американские флаги и восемь фотографий в рамках, улыбающиеся дети и подростки возрастом лет от шести до 18-19, Светловолосый веснушчатый мальчик в очках чем-то напоминал Джона. Скамья с высокой спинкой на каминной полке, керамические подсвечники, фотографии. Дольше других взгляд Грейди задержался на симпатичных рыжеволосых девочках с веснушками. «Так и есть. Близнецы. На вид им двенадцать-тринадцать. А вот два парня постарше, коротко стриженные, в форме цвета хаки». «Ну, что скажешь?» — полюбопытствовал Украин. «Здесь как в часовне», — неохотно ответил Бен. «Вроде бы ничего религиозного, но обстановка как в Колумбарии. Девочек-близнецов я и раньше видел на фотографиях, конечно». Маленькие снимки роты повсюду носили с собой, а большие в дорогих рамках висели в гостиной Знаю, потому что несколько раз приходил к ним на ужин Это дочери Брайана и Бетси Они погибли 10 лет назад, когда катались на американских горках Подобные развлечения потенциально опасны И роты постоянно кляли себя, что в тот день отпустили девочек в парк Прекрасно их понимаю Чувство вины гложет, не дает покоя Разъедает. Изнутри. Светловолосый мальчик в очках будто следил за Грейди. Манил, притягивал к себе. Это, конечно, не Джон. Голубые глаза смотрят иначе, доверчивее, мягче. Почему тогда так больно? Почему снова нахлынули непрошенные воспоминания? Все дело в чувстве вины. Если бы в тот вечер он не задержался на работе, Хален с Джоном не пошли бы в кино, и их не сбил бы пьяный водитель. Разве рапорт не мог подождать до утра? Нет, захотелось проявить добросовестность, что-то доказать сослуживцам и самому себе, а поплатились Хален с Джоном. «Это я виноват. Это я их убил». Нещадно терзая избученную душу воспоминаниями Грейди почти забыл где находится и зачем пришел Бен окликнул лейтенант что пробормотал Грейди не в силах оторваться от фотографии мальчика других не узнаешь нет а что если во всех этих фотографиях есть что-то общее например ну говоришь девочки погибли «Может, все эти дети и подростки мертвы?» Сердце Грейди болезненно сжалось. Плеск. Кажется, он услышал плеск воды. «Что такое?» Спросил Крейн. «Плеск. Кто-то прыгнул в бассейн». «Я ничего не слышал». После полумрака избушки солнечный свет показался слепещим, и Грейди надел темные очки. У бассейна дежурил полицейский. Коронер садился в свой фургон. Скорая помощь уезжала. На голубой глади бассейна ни малейшей ряби. В воду никто не прыгал. Ну, убедился? спросил лейтенант. Никакого плеска не было, тебе показалось. Могу поклясться, что слышал. растерянно покачал головой Грейди. Примерно через час Бен уехал с дачи, оставив Крейна и его подопечных закрывать домики и оклеивать забор желтой лентой с надписью «Вход воспрещен». В Босворде ждут дела, работа. Случившиеся с ротами ужасно, но не пускать же остальное на самотек, хотя все мысли только о погибших друзьях. Так, нужно связаться с участком и сообщить, где он и куда направляется. Направлялся он к сестре Брайана. Потеряв жену и сына, Грейди понял, что нет добродетели выше сострадания. Нужно поехать и принести свои соболезнования. Ида Рот жила более чем скромно в трейлере, стоящем на окраине Босворда. Бен постучал в хлипкую металлическую дверь. Никто не ответил. Странно, хотя... Конечно, у Иды теперь столько забот. Двойные похороны, как-никак. Она, наверное, с ног сбилась, бедняжка. Нужно ей помочь. Из соседнего трейлера выглянула женщина и сказала, куда Ида ушла. От изумления Грейди не знал, что думать. Нет, в шок вергла неосведомленность соседки, а то, чем занимается безутешная мисс Рот. Через пять минут Бен остановился у принадлежащего Брайну и Бетси кафе и застал Иду, муштрующий нерасторопных официанток. Завсегдатые кафе, рабочие местной фабрики, после смены зашедшие пропустить стаканчик-другой, мрачно оглядывали Грейди. Раньше он никогда не приезжал сюда в форме, «Надо же, коп. И не просто коп, а шеф местной полиции. Да, ему здесь явно не рады. А еще, похоже, все прекрасно осведомлены о том, что случилось с Брайаном и Бетси». Музыкальный автомат надрывался свежим шлягером Мадонны. «Интересно, кто здесь любит Мадонну?» Подумал Бен и перехватил взгляд Иды. «Понятно. Старшей сестре Брайана чуть за пятьдесят». Хотя выглядит она лет на десять старше. Отчасти из-за седых волос, стянутых в строгий учительский пучок. Отчасти из-за тусклых глаз и недовольно поджатых губ. Ида, С чувством начал Грейди. Услышав эти слова от кого-нибудь другого, ты можешь отмахнуться. Разве он понимает, что я чувствую? Но я-то понимаю, потому что всего год назад прошел через ад, потеряв жену и сына. «Так вот, прими мои самые искренние соболезнования по поводу гибели Брайана и Бетси». Ида насупилась, и, бросив официантке «Еще пиво на пятый столик», — обожгла Гредди уничтожающим взглядом. «Соболезнования? Ты что, с луны свалился?» «После гибели девочек Брайан от меня отгородился. Нет, мы встречались, поздравляли друг друга с праздниками. Однако кровное родство — это не только открытки на Рождество, верно? Так вот, за последние десять лет я ни разу не почувствовала, что у меня есть брат. Между нами словно стена выросла. Надменное лицо стало похожим на череп. Не думай, что я сидела сложа руки. Напротив, приложила все силы, чтобы отношения потеплели». «Насколько можно играть в одни ворота? Фактически, мой брат Брайан умер десять лет назад. После того, что он сотворил с собой и Бетси, случившееся вчера, чуть ли не лучший вариант». «Я ничего не понимаю», – качал головой Грейди, пытаясь абстрагироваться от голоса Мадонны и недружелюбных взглядов рабочих. «Хватит прикидываться», – ухмыльнулась Ида. «Весь город знает, и ты в том числе». Муж бросил меня восемь лет назад. Детей не было. Три беременности закончились выкидышами. Наверное, из-за этого я раньше времени состарилась, а другой супруг сбежал с молоденькой секретаршей. Боже, как я ее ненавижу. После развода мне достался лишь трейлер, в котором уже в октябре холодно. Тебе жаль Брайна, А мне нет. У дорогого братца было все, у меня ничего. Так что, пустив все пулю в лоб, он принял единственное правильное решение — «Кафе теперь моё. «Ты не понимаешь, что говоришь», — в ужасе шептал Грейди. «Еще как понимаю! Я заслужила это кафе, потом и кровью заработала. Когда огласят завещание, в бледно-голубых глазах загорелся огонек. Если на свете есть справедливость, Брайан должен был оставить кафе мне. Он обещал кафе моё. Хочешь выпить за счет заведения?» «Спасибо, Ида. Я...» При исполнении. Бен с преувеличенным интересом изучал свою фуражку. Как-нибудь да, в другой раз. Нет, давай уж лучше сейчас. Порадуйся за меня. Не можешь радоваться. Утопи свое горе на дне стакана. Уникальное предложение. Два пива по цене одного. Я на дежурстве. Еще раз прими мои соболезнования. Ида уже не слушала. Снова орала на несчастных официанток. Расстроенный, сбитый с толку, Грейди двинулся было к выходу, но, вспомнив кое-что важное, остановился. И да. «Не видишь, что ли? У меня дел полно!» «Прости, мне нужна информация. То место, где Брайан и Бетси... Ты что-нибудь знаешь об этой даче?» «Почти ничего. Как же, ты ведь поехала туда, не застав Брайна на работе!» «Ну и что?» «До вчерашнего дня на эту дачу я была всего раз. Братец пригласил, а потом вел себя как последняя свинья, можно подумать, я напрашивалась. Вчера чуть не заблудилась в этих чертовых горах». Брайан на даче вел себя как последняя свинья. В чем конкретно это заключалось? Дача была его убежищем, крепостью, в которой он прятался от внешнего мира. Тонкие бледные губы изогнулись в презрительной усмешке. «Помню, как Брайан купил эту дыру. Со дня гибели девочек прошло пять месяцев. Конец лета, самый разгар охотничьего сезона. Друзья из кожи вон лезли, стараясь его развлечь. «Ну, пойдем, Брайан, там кролики, куропатки. Нельзя же целыми днями дома сидеть. Они его чуть ли не силы из постели вытащили». Ида показала на второй этаж, где жили Брайан с Бетси. «Братец тогда совсем раскис. Неизвестно, что случилось бы с кафе, если бы не я». А после охоты его словно подменили. Море энергии без умолку трещало горах и участке, которые ему вздумалось купить. Убедившись, что все без исключения официантки заняты делом, Ида наконец удостоила Бена взглядом. «Я тогда решила, что у Брайана нервный срыв. Разве он мог позволить себе земельный участок в горах? Отговаривала, как могла, убеждала, он и слушать не хотел». Представляешь, даже кафе заложил, взял кредит и купил эту горную дыру. С тех самых пор он и начал от меня отдаляться. Потом не от него самого, а через третьи руки узнаю, что братец грандиозное строительство затеял. Бассейн, домики, специальная яма для барбекю, целую бригаду строителей нанял. Через год, когда все было готово, он пригласил меня в гости. Дача, надо отдать ему должное, получилось, что надо». Я подумал, брат справился все-таки со своим горем. Устроили настоящий праздник. Барбекю, фейерверк, гости. Брайан отвел меня в сторону и, показав на лес, горы, бассейн, спросил. Помню, голос у него был странный, низкий и торжественный, как в церкви. Так вот, он спросил, не чувствую ли я себя ближе к погибшим девочкам? Оглядевшись по сторонам, я честно призналась, что нет, ничего подобного не чувствую Дача отличная, банковский кредит всегда большой риск, но раз здесь ему хорошо и спокойно А бассейн?» — допытывался Брайан Я сказала, что не понимаю, чем речь Девочки, конечно, любили плавать, но что с того? С тех пор мы ни разу по-настоящему не разговаривали Брат не просто отдалился, а непробиваемую стену между нами воздвиг. И это при том, что я как проклятая вкалывала в его кафе. Вот вам и благодарность. Все, аудиенция кончилась. Последний вопрос, пока Ида совсем не разозлилась. Э -э, ты случайно не знаешь, у кого Брайан купил землю? Не знаю и не хочу знать. Слушай, Бен, мне правда некогда. Смотри, сколько посетителей. «Извини, Ида». Приехал выразить соболезнование, и... вот что получилось. Новая хозяйка уже вовсю шпыняла официанток. «Хватит зевать! Сырные шарики на восьмой стол! Быстро!» Грейди бросился вон из кафе. Не успела дверь закрыться, как посетители разом загалдели, обсуждая услышанное.